Он не обмолвился ни словом о самом дорогом его сердцу, о балавянных солдатиках в витрине игрушечного магазина, который отец обещал подарить ему. Эта вещь, казалось Джоли, бесценной. Лучше даже не заикаться о ней, чтобы не искушать судьбу. Солнце, пробравшись сквозь листву, играло на этой маленькой группе